Соответственно, необычен и созданный им философский роман. В нем отсутствует обязательный для жанра набор идей, романом иллюстрируемых. В тошноте все иначе. Никаких, как будто идей, роману предшествующих нет, априорные идеи даже осмеиваются. Оппонентом Канта выступает автодидакт, самоучка, занятый изучением книжной премудрости без системы и смысла, по алфавиту. Самоучка вновь возвращает к вуабару, к его героям Бувару и Пекуше, которые изучали все науки и разочаровались во всех учениях, в самом знании. Традиционная книжная мудрость попала в тошноте в разряд этикеток, прописных истин, далеких от истин, как впрочем и ценности традиционного гуманизма, носителем которого оказывается все тот же самоучка с его наивным, детским или же просветительским доверием, к разного рода альбомным сентенцией. Ракантен проводит время в библиотеке, но истин открывается ему в жизни, в его жизни простого человека, просто человека, в его переживаниях и ощущениях. Дневник, в форме которого роман написан, и есть средство фиксации таких переживаний и ощущений, при котором за пределами романа оказывается все, что не является источником таких переживаний. Пространство книги пространство внутреннего мира героя. Он самоценен, он единственная ценность, ничто не должно посягать на него. Поэтому-то и некие издатели публикуют эту драгоценность и публикуют ничего в ней не меняя. И в то же время задача дневника описывать, ибо перемены касаются внешнего мира. Мир внутренний не может в тошноте оформиться, существовать без мира внешнего. Тошнота Неочередной вариант субъективного идеализма. Сартра необыкновенно привлекала в феноменологии Гуссерля именно то, что, полагая бытие актом субъективным, феноменом сознания, Гуссерль считал, что сознание интенционально, что оно полагает вещи. Таким образом возникала возможность преодолеть Пруста, преодолеть процесс замыкания сознания в себе самом, открыть его миру. Сартр видел в этом задачу первостепенной важности. Итак, задача стоит в том, чтобы записывать, фиксировать происходящее. Нечто пока совершенно непонятное происходит от соприкосновения с предметами, с вещами, именно в момент этого соприкосновения. Поскольку ничто не определяет этот процесс, ничто его не инспирирует и не оформляет, все дело в нем самому. То есть в этом обнаружении вещей их существования, их несомненной реальности, вещей любых, самых незначительных и случайных, вроде этого заурядного камешка, тошнота следствие прежде всего быстро нарастающего, обостренного до предела, болезненного переживания мира внешнего, мира вещей как некой очевидности, незыблемости Эта очевидность обступает героя плотным кольцом, наступает на него, наваливается невыносимой тяжестью. К миру вещей относится и собственное тело. В его восприятии особенно заметно вызывающее тошноту отчуждение от внешнего мира, реальность существования которого устанавливается этим восприятием. Антуан время от времени с удивлением рассматривает себя самого, свое отражение как отражение чужого ему человека удивляясь трансформацией, непостоянству своего облика, лишь рыжие волосы сохраняются как редкое, но тем более точное обозначение данного человека. Посред героя столь ненадежен потому что остатки надежности теряет весь мир. Тошнота возникает в результате одновременного обнаружения присутствия вещей, их навязчивой угнетающей реальности и их неоправданности с точки зрения воспринимающего вещи сознания. рок Рокантен улавливает и бытие, и ничто. Главный философский труд Сартра, в начальной стадии его творчества так и назывался Бытие и ничто, улавливает отсутствие смысла существования, а значит, абсурдность бытия, как его сердцевину, цветущий плод оказывается гнилым. Отсутствие смысла влечет за собой неоправданность. Все начинает казаться Антуану излишним, де троп. Происходит причудливая трансформация мира реального. Обычные, привычные вещи словно срываются с цепи, так как такой цепью является смысл, оправданность в системе понятия и представлений, в системе причин и следствий.